Глава 18 сакович не отходил от князя два дня, так как второй припадок был еще тяжелее первого. Челюсти родзевилы были так крепко стиснуты, что их приходилось раскрывать ножом, чтобы влить в рот лекарства. Вскоре сознание к нему вернулось, но он продолжал метаться, дрожать и подскакивать на кровати, точно смертельно раненный в сердце зверь. Когда это прошло, он страшно ослабел. Всю ночь он смотрел в потолок и не говорил ни слова. На следующий день, приняв одуряющее лекарство, он уснул крепким сном и проснулся только около полудня, покрытый обильным потом. — Как вы себя чувствуете, ваше сиятельство? — спросил Сокович. — Мне лучше. Есть какие-нибудь письма? — Есть от Курфюрста и от Стенбока лежат на столе но чтение их надо отложить так как вы еще слишком слабы давай сейчас слышишь староста Ашмянский подал письма который богуслав перечел по два раза затем сказал немного подумав завтра мы тронемся на полесье. — завтра вы еще будете в кровати как и сегодня завтра я буду на коне как и ты молчи не возражай староста умолк настала тишина прерываемые лишь медленным тиканьем данцикских часов. Совет был глуп и выдумка глупа, сказал вдруг князь. А я сглупил, что послушал тебя. Я знал, что если дело не выгорит, то я буду виноват, ответил сакович Потому что ты сглупил. Совет был очень хорош, но если у них есть на услугах какой-то дьявол, который обо всем их предупреждает, то я за это не отвечаю». Князь приподнялся на постели. «Ты думаешь?» — спросил он, пристально глядя на Саковича. «А разве вы и не знаете, папистов, ваше сиятельство?» «Знаю, знаю. Часто мне приходит в голову, что тут какое-то колдовство, а со вчерашнего дня я даже убежден. Ты угадал мою мысль, поэтому я и спросил». Но кто же из них находится в сношениях с нечистой силой? Ведь не она, ибо она добродетельна. И не мечник, он слишком глуп. А хоть бы и тетка. Это невозможно. Чтобы в этом увериться, я ее вчера подвел к кресту и приставил нож к горлу. И представьте себе ваше сиятельство. Сегодня смотрю, а острие точно в огне расплавлено. Покажи. Я бросил нож в воду, хотя на рукоятке была прекрасная бирюза. Тогда я тебе расскажу, что вчера произошло со мной. Я вбежал к ней, как сумасшедший. Что я говорил, не помню, зная только, что она крикнула «Лучше я брошусь в огонь!» Ты знаешь, там большой камин, и вдруг она бросилась в него. Я за ней схватил ее, платье на ней уже загорелось, я стал тушить. Но вдруг со мной случилось что-то странное. Челюсти сжались, точно кто-то дернул все жилы на шее. Вдруг мне показалось, что искры, которые летят от платья, превратились в пчел и зажужжали, как пчелы. И что же потом? Ничего не помню. Меня охватил такой страх. Точно я проваливался в какую-то бездонную пропасть. Такой страх, такой страх, что у меня даже сейчас волосы на голове поднимаются. И не только страх, а как это сказать, какая-то пустота скука, бесконечная непонятная усталость. Слава Богу, силы небесные защитили меня, иначе бы я с тобой сегодня не разговаривал. С вашим сиятельством случился припадок, болезнь часто ставит перед глазами разные странные видения, однако для вещей уверенности можно бы прорубить лед и сплавить эту бабу. Но черт с ней, завтра мы и так отправляемся. А как только наступит весна, а звезды будут на небе не те и ночи короткие. Тогда чертей нечего бояться. Если мы завтра отправляемся, ваше сиятельство, то вы лучше оставьте в покое эту девушку. Если бы я и не хотел, то должен. Страсть мою сегодня как рукой сняло. Тогда отпустите их, пусть убираются ко всем чертям. Это невозможно. Почему? потому что шляхтич признался мне, что у него в Белевичах зарыты огромные деньги. Если я их отпущу, они возьмут свои деньги и скроются в лесах. Лучше их здесь подержать, а деньги взять. Впрочем, он сам предложил мне их. Мы велим разрыть всю землю в его садах и найдем. Мечник, сидя здесь, не будет вопить на всю Литву, что его ограбили. Злость меня берет, когда я подумаю, сколько я здесь зря потратил на все забавы, турниры. И все зря, зря. Меня самого давно злость разбирает на эту девку. Вчера, когда она вошла в комнату и крикнула мне как последнему холопу «Иди наверх, там лежит твой пан», я ей чуть голову не свернул. Я подумал, что она вас ранила ножом или застрелила из пистолета. Ты знаешь, что я не люблю, когда кто-нибудь распоряжается у меня. И хорошо, что ты этого не сделал, иначе я велел бы пощипать тебя теми щипцами, которые были приготовлены для пляски. Пляску я уже отправил обратно, он был очень удивлен, не зная, зачем его привозили и затем увезли. Он хотел получить за труды, торговля, говорит, идет плохо, а я ему говорю, будь и тем доволен, что живым уезжаешь. Но неужели мы завтра выступим в Полесье? Уж будь покоен. Отправлены войска, как я приказывал. Конница уже выступила в Кейдане, откуда она двинется на ковну и будет ждать. Наши польские полки еще здесь, их нельзя было посылать вперед. Хоть они и надежны на вид, но могут снюхаться с конфедератами. Гловбич двинется с нами, казаки с Воротынским, а Карлстрем со шведами пойдет впереди. Ему приказано резать по дороге бунтовщиков, особенно крестьян. Хорошо. Кирец с пехотой двинется последним, чтобы в случае чего было бы на кого опереться. Если нам придется идти быстро если на этой быстроте покоятся все наши расчеты, то я не знаю, пригодятся ли нам прусские и шведские рейтеры. Жаль, что у нас мало польских полков. Между нами, говоря, нет ничего лучше нашей конницы. А артиллерия выступила. Выступила. И Петерсон. Нет, Петерсон здесь ухаживает за Кетлингом, который ранил себя собственной шпагой. Он очень любит его. Если бы я не знал Кетлинга, я бы подумал, что он ранил себя нарочно, чтобы не принимать участие в походе. Надо будет оставить человек сто здесь, в россиянах и в Кейданах. Шведские гарнизоны незначительны, а де Лагарди и без того каждый день требуют людей у Львингаупта. Как только мы уйдем, бунтовщики забудут о поражении под шавлями и опять воспрянут духом. Число их и так растет, я опять слышал, что перерезали всех шведов в тельшах. Шляхта? Крестьяне? Крестьяне под предводительством Ксенза, но есть и шлихетские партии, особенно возле Ляуды. Люданцы вышли под начальством володоевского Осталось много подростков и старцев. И они тоже берутся за оружие. Без денег мятежники ничего не сделают. А мы денег добудем в Белевичах. — Нужно быть таким гением, как вы, ваше сиятельство, чтобы уметь всегда найтись. Богуслав горько усмехнулся. — В этой стране гораздо больше ценят тех, кто умеет подладиться к королеве и к шляхте. Гении и доблесть не окупаются. Счастье мое, что я князь, и меня не могут привязать за ногу к сосне. Только бы мне аккуратно выслали доход с имени, и тогда мне плевать на всю речь посполитую. — Как бы только не конфисковали. Скорее мы конфискуем все Полесье, если не всю Литву. А пока позови ко мне Петерсона. Сакович вышел и вскоре вернулся с Петерсоном. У княжеского ложа началось совещание, на котором решили завтра же на рассвете выступить в поход и форсированным маршем идти на Полесье. Князь Богуслав вечером чувствовал себя уже настолько хорошо, что ужинал вместе с офицерами и шутил до глубокой ночи, с удовольствием прислушиваясь к ржанию коней и бряцанию оружия. Порой он глубоко вздыхал и потягивался в кресле. «Я вижу, что этот поход вернет мне здоровье», — говорил он офицерам. «Среди этих переговоров и увеселений я отстал от войны. Но надеюсь на Божью помощь и думаю, что конфедераты и наш экс-кардинал в короне почувствуют мою руку». На это Петтерсон осмелился ответить. Счастье, что Далила не обрезала волос Самсону. Богуслав посмотрел на него странным взглядом, который привел шотландцев в смущение. Но скоро на лице князя промелькнула страшная улыбка. Если сапега столб, то я потрясу его так, что вся речь посполитая обрушится ему на голову. Разговор велся на немецком языке, и потому все иностранные офицеры понимали его прекрасно и отвечали хором «Аминь». На следующий день на рассвете войско под начальством князя выступило в поход. Прусская шляхта, которая гостила при дворе князя, начала разъезжаться по домам. За ними отправились в Тильзит и те, что раньше искали убежище от войны в Таурогах и которым теперь Тильзит казался надежнее. Остались только Мечник, Панна Кульвиц и Оленька, не считая Кетлинга и старого офицера Брауна, которому было поручено начальство над маленьким гарнизоном. Мечник после нанесенного ему удара пролежал несколько дней и харкал кровью, но так как кости его не были повреждены, он понемногу стал поправляться и подумывать о побеге. Тем временем из Белевичей прибыл гонец с письмом от самого Богуслава. Мечник сначала не хотел его читать, но потом изменил свое решение, последовав совету панны, которая была того мнения, что лучше знать все замыслы врага. Любизнейший пан Белевич, Судьбе было угодно сделать так, что мы расстались не так дружелюбно, как того хотели бы мои чувства к вам и к вашей прекрасной племяннице. Но не я в этом виноват, клянусь Богом, ибо вам известно, что вы сами отплатили мне неблагодарностью за самые искренние мои желания. Но ради дружбы не надо вспоминать то, что совершено в гневе, а потому я надеюсь, что вы сможете объяснить себе мои необдуманные поступки обидой, которую вы мне причинили. Я вас прощаю, как повелевает мне христианское учение о всепрощении и желаю снова жить с вами в дружбе. А чтобы доказать вам, что в сердце моем нет более гнева, считаю долгом не отказываться от вашего предложения и принимаю ваши деньги. Тут мечник бросил письмо, ударил кулаком по столу и воскликнул. Скорее он увидит меня на смертном одре, чем хоть один грош из моего лорца. «Читайте дальше, читайте», — сказал Оленька. Мечник поднял письмо и стал читать. «Не желая утруждать вашу милость добыванием этих денег и подвергать опасности и поврежденное здоровье в настоящее беспокойное время, я сам приказал их вырыть из земли и сосчитать». Голос мечника оборвался, письмо выпало у него из рук. В первую минуту казалось, что шляхтич лишится языка. Он только схватился руками за чуб и рванул его из всей силы. «Бей, кто в Бога верует!» закричал он наконец. «Одной обидой больше, зато и кара Господня ближе, ибо скоро переполнится мира», сказала Оленька.